Глава двадцать первая. Имя мира. Два часа спустя. Перед поездом в ладеке демонов показался огромный серебряный пузырь. Малый мир, в который мы направлялись. «Пристыковать рельсы к тому серебряному сиянию!» Дал команду царь тлеющей смерти. «Есть! Стыковим железную дорогу!» Серебряные рельсы протянулись прямо в серебряный свет, который лился из малого мира. «Стаковка железной дороги завершена!» Да, засветился цветок. Входим в серебряный позырь. Поезд владыки Димона пошёл по рельсам, будто притягиваемый серебряным свечением. И вскоре всё перед нами окрасилось в серебряный цвет. Выйдя из света, мы оказались в чёрном небе, в чёрном небосводе. Зафиксировать железную дорогу. Есть. Фиксирование железной дороги завершено. Продолжающаяся тянуться вперёд железная дорога зафиксировалась здесь. Сходим с рельс. Есть. Сходим с рельс. Колесо поезда Владыки Демона оторвались от серебряных рельс. И поезд стал спускаться вниз под чёрным небосводом. Вскоре мимо окон пронеслись облака. Мы спустились в небо, находящееся под чёрным небосводом. Солнце уже село, а вместо него взошла луна. Наступила такая же, как и в Мире Милетии, ночь. Сверху приближается колоссальный источник магической силы. Суха сообщил Амиша из отделения Магический Глаз и нарисовала магический круг. Ремонет В магических кристаллах, которыми были оборудованы все отделения, появилось изображение, захваченное отделением магический глаз. На миг я не поверил собственным магическим глазам. К нам приближалась очаровывающая красивая гигантская летающая крепость. Её артистичная форма была мне до боли знакома. Пристально взглянув на изображение ремнета, Саша посмотрела в окно. «Это же...» — с удивлением пробормотала она. «The Red Heavens!» летающий корабль-крепость, который некогда свободно летал по небу разрушения. Облик этого корабля, способного прямо в лоб выдержать сияние солнца разрушения, глубоко отпечатался в памяти богини разрушения Вернио. "Я ведь права, да?" Саша повернулась ко мне. Хотя внешне он похож немного отличается, но выглядел как точная копия Зард Хевенса. Дельхей тут утратил этот корабль вместе с уходом из жизни творца Фариса Ноина. Мы так и не узнали, переродился он или же нет. Почему же он летает во внешнем мире?» «Обращаюсь к владельцу летающего корабля крепости». Отправил я Ликс в летающий корабль-крепость, который летел прямо рядом с задним вагоном поезда Владыки Демонов. «Меня зовут Анас Валдигот. Я кто-то вроде суверена мирами лети. У меня к вам есть несколько вопросов». Ответа не последовало. Вместо этого летающий корабль-крепость стремительно приближался к поезду Владыки Демонов. «Мы столкнёмся», — сказала Миша. По команде Эльдмейда Свисток издал предупредительный свист. «Я — суверён мир из серебряных замков Баландиаса! Невзыблемый король Картинас Илвена!» Раздался Ликс, и летающий корабль-крепость соприкоснулся с поездом владыки демонов. «А-а-а! Эй! Какого чёрта? Смотри, куда прёшь!» Воскликнули ученики после того, как поезд владыки демонов тряхнуло. «Я научу вас манерам бестолочей из безызвестного мелководного мира!» «Не лезьте вперёд тех, кто глубоководней вас! Тем более вперёд корабля суверена!» Должно быть, врезался он в нас специально. Слегка оттолкнув поезд ладыки демонов, летающий корабль-крепость сразу изменил курс и на невероятной скорости пролетел мимо нас. Направлялся он в возвышающуюсь над парящим континентом Среброводную Академию Поблохитара, и летающий корабль-крепость стал медленно спускаться в магический барьер. «Это и есть Поблохитара, о которой ты говорил?» спросила Саша. К моменту прибытия сюда я уже рассказал всем всё, что разузнал сам. «Верно. Хм, значит, Картинас тоже член Альянса Академии?» Похоже, ей очень не понравилось поведение этого Картинаса. Саша недовольно взглянула на спустившийся с паблохитары летающий корабль-крепость. «Я нашла оси на Ирея», — раздался голос Миши. В ремонте магических кристаллов отобразились две фигуры. Похоже, они заметили нас и полетели к поезду владыки демонов. Открыть дверь пассажирского отделения. С командовал альтмайт, и дверь пассажирского отделения открылась. Выглядевшая оттуда мисс Шираку помогала рукой с сину рей. Папа, Рей, сюда. Они подлетели к поезду Владыки Демонов и зашли внутрь. Разбойники не предпринимали никаких действий много спаден, сказал Сен. Вы хорошо потрудились, пока отдыхайте. Слушаюсь. Итак, перво-наперво разберёмся с поступлением с испытательным сроком. «Обращаюсь к превратникам Пабло-Хитара». Обратился я к превратникам порящего континента через Ликс. «Я, Анас Валдигот, обитатель мира Мелитии. Наша Академия Владыки Демонов желает присоединиться к Альянсу Академии Пабло-Хитара. Ожидаю вашего ответа». Услышав это, превратники вдали переглянулись. «Академия Владыки Демонов? Владыки Демонов? Слушайте, они же... Скорее всего, это новички из мелководного мира и пока ещё ничего не знают». Не стоит утруждаться и говорить им об этом, они потом сами быстренько переименуются». Перебросились они парой фраз, видимо, решив, что мы не слышим их. «На связи, Пабло Хитара. Мы не отвергаем никого, кто поддерживает наши идеалы, и приветствуем Мелития. Залетайте внутрь, мы откроем магический барьер. Вас понял». Обратив взгляд на покрывающий Пабло Хитара барьер, я заметил, как одна его часть исчезла. «Всё оказалось проще, чем я думал». Я, конечно, заявил о желании присоединиться к ним, но не ожидал, что они лишь из-за этого готовы так запросто впустить к себе совершенно незнакомых им личностей неизвестно откуда. Похоже, их не особо пугает перспектива того, что один из кораблей внутри может вдруг пустить в ход группу и силу. "Спускаемся!" скомандовал Ульдмейт. "Есть! Начинаем спуск по Поблахитара". Оказавшись над Поблахитарой, поезд лодки демонов начал медленно спускаться к входу, где не было магического барьера. Озеро в центре города, прилегающее к дворцу Павлахитара, является пристанью. Садитесь на белый магический круг на воде. Эльдмит принялся спускать поезд лодыки демонов, следуя указаниям превратника. Смотря на палящий континент Павлахитара сверху, можно было увидеть, что город формировался вокруг огромного дворца, который находился в его центре. По площади он был примерно в 10 раз крупнее Медхейза. Садимся на воду. На огромном прозрачном озере появился продолговатый бело-магический круг. Должно быть, он подстроился по форме под пояс ладыки демонов. Как только мы не спеша спустились на него, взметнулись брызги. Из белого магического круга вышло что-то наподобие водного пузыря, который окутал пояс ладыки демонов. После чего он стал сам по себе погружаться под воду. Как только он достиг дна, мы увидели там множество пещер. Пояс зашёл в одну из них. и, проплыв по ней, через некоторое время начал всплывать. Поднявшись сквозь толщи воды, поезд ладыки демонов вновь оказался на поверхности. Покрывавший поезд пузырь лопнул и исчез, будто выполнив своё предназначение. «На выход! Открыть все двери!» По моему приказу, все двери поезда в ладыки демонов открылись, я встал с трона и вышел наружу, а остальные тоже принялись один за другим выходить из поезда. Мы оказались в крайне просторном каменном помещении, Судя по всему, это ангар для кораблей. «Добро пожаловать в Паблохитара!» Раздался голос, и появилась девушка в серебряном платье. В руке она держала заводной ключ, настолько огромный, что казалось, будто он предназначался для заводных кукол размером с человека. «Приятно познакомиться. Меня зовут Отто Лулу. Я богиня постановления Паблохитара, занимающаяся вынесением решений, касающихся Паблохитара. Кто из вас суверен?» «В нашем мире нет суверена!» Я вышел вперёд к богине постановлений. Я представитель Академии. Но если так нужно для удобства, можете называть меня сувереном. Не проявляя ни капли подозрительности, Атталулос спросил меня: "Желаете ли вы присоединиться к альянсу Академии по Блахитаре?" Именно об этом намеренье мы сюда и прибыли. Атталулочке в упон поклонилось. "Приветствую вас, серебряных позориев, в которых ни у суверена не бывает." Позволь себе предположить, что вы вышли в сереброводный священный океан совсем недавно, верно? Бокавально сегодня. Где в таком случае ваш верховный бог? Верховный бог мира это воля мира, а также бог, управляющий мировым порядком. Должно быть сюда часто приходят те, кто только-только вышел во внешний мир и ещё не знает терминов. Верховный бог и суверен. Для оттолу ло это боже в порядке вещей. К сожалению, у нас он никудышный. Грамкаво прозвище верховный бог, он явно недостоин. Я взглянул на поезд Владики Демонов. Ну, в принципе, его так и можно назвать. Могу я встретиться с нём? Встретиться? Этот поезд и есть он. Причём поговорить с ним можно. Всё да. Я сопроводил Отто Лула в машинное отделение поезда Владики Демонов, открыл крышку топки и сказал ей: "Можешь поболтать, эквис?" Стоило мне это сказать, как из топки вылетели искры. "Думаешь, раздалсы голос эквиса?" думаешь, всё будет по-твоему? Приятно познакомиться, Верховный Бог Эквис. Меня зовут Оттолулу. Я, богиня постановления по Блохитара, могу подтвердить ваше желание присоединиться к альянсу Академии по Блохитара. Желание присоединиться? Гневно произнёс Эквис. И ещё чего? Да кто вообще станет присаживать под дудку этого? Я забросил в топку угля лопатой и показал Эквису, кто тут хозяин. Что вы? Хотя всё, что он может, это без конца извить. Его порядок достаточно покорный. Если бросить в него уголь, он сразу завиляет хвостиком и станет послушным. Я забросил в топку ещё угля. «Чтоб тебе... чтобы тебя... почему я должен...» Из трубы поезда повалил густой чёрный дым, который принял форму букв и образовал ими следующие слова «Да здравствует присоединение!» «Видите?» Указал я на чёрный дым после того, как мы вышли из машинного отделения. Богиня постановления от Толулов взглянула на дым божественными глазами, в них собралась магическая сила и появились магические круги, похожие на шестерни. И вправду, я вижу, что от чёрной воды исходит магическая сила того же рода, что и от верховного бога и светопретлённого порядка. По блахитаре звёздно, что отношения между верховным богом и сувереном бывают разные. Случаи, когда суверен обращается со своим верховным богом как с рабом, «Необычен, но, полагаю, в мирах может быть и такое устройство». Сочтует он отписи с «Черного дыма» за то, что Верховный Бог изъявил своё желание присоединиться к нам. А Талула взглянула на Мишу и Сашу, шестерни в её глазах повернулись. «Раз другие боги тоже подчиняются вам, я признаю вас сувереном». «Хм, я думал, что возникнут небольшие сложности, но всё оказалось просто. Выходит, ценности у малых миров разнятся достаточно сильно. Прошу сюда». Я бы хотел рассказать вам о Паблохитаре, но сейчас ночью мы никакие лекции не проводим. Я отведу вас в жилые помещения во дворце, так что можете отдохнуть там. Завтра я снова зайду за вами. А Талулу развернулась и пошла по коридору авангария. Мы пошли за ней. Я бы хотела задать вам несколько вопросов по случаю присоединения. Скажите, как называется ваш мир? Мы называем его мир Мелите. Похоже, ваш верховный бог ещё не дал имя вашему миру. Как я уже упоминал, «Он у нас никудышный, каждый день завален всякими делами и занят настолько, что потерял голову». Выражение лиц, появившиеся у Миши и Саши, было невозможно описать словами. Согласно порядку, мир называют в честь сотворившей его богиню созидания, также номинуются подходящими порядку мира словом. Значит, их имена тоже подчиняются какой-то закономерности? То есть в случае миросвященных мечей Хайфолии, их богиню созидания зовут Хайфолия, А парадок малового мира тесно связан со священными мечами. Можно считать и так. Деловым тоном ответила Тулулу. В таком случае с тем, что имя нашего мира Милетія, проблем быть не должно. Слово мы выберем позже. Так и запишу. После чего Атлулу спросила: "Скажите, пожалуйста, как вас зовут?" Она назвала Дигот. Атлулу остановилась и открыла дверь, за которой располагалась комната для гостей. В ней было всё самое необходимое. «Дальше есть ещё комнаты. Их там достаточно много. Сегодня можете провести время здесь, завтра я зайду за вами». «Понял. Я хотел сразу осмотреть паблохитара, но думаю, сегодня мы спокойно отдохнём». Все уже вымотались. «И последнее. Как называется ваша академия?» «Академия Владыки Демонов». Задававшая в деловой манере вопроса от Тулула на миг замолкла, будто о чём-то задумавшись. «Что-то не так?» «Нет». Я они занимаюсь вынесением решений касательно имён, определяемых в малых мирах. Тут вы вальны выбирать сами. Как претенциозно. Причём сейчас я хочу спросить кое-что поважнее. Как называется этот малый мир? Он называется Седьмой мир Эленазия. Глаза Миши и Саши округлились от удивления. Это седьмой серебряный пузырь, принадлежащий миру магической пули Эленазии. Седьмая Эленазия считается свободными водами. куда обитатели любых малых миров могут входить и выходить без разрешения. Ошеломлённо слушая её, сёстры посмотрели на меня. Имя мира соответствует имени сотворившей его богини созидания. Это значит, что мир магической поли был создан богиней созидания Эллинезий. Её звали точно так же, как звали Маму Милити.